Второе. Не удержавшийся, бессильно обвалившийся на деревянную скамейку у стены, Саша впервые видел настоящего у Гланова так близко человека из кожи с морщинами, родинками и заметной стерней на впалых щеках, сильный выпуклый лоб, словно кожух реактора на тепловых или быстрых рядах. нейтронах, но он навязывал, видимо, Сашин рассудок угланову нечеловеческие, инфернальные прямо черты. Пес я карие глаза с оттянутыми книзу острыми наружными углами, обезжиренное, состоящее с одних только острых, упрямых бугров костяное лицо с прямым таким обыкновенным русским носом. И тонкогубым, плотно сжатым ртом, какой-то изъян челюстного строения, недоразвитие, ущербный подбородок, но как-то вот не замечается, не видится как слабость, угадывается сила, потому как смотрит человек. В прямом, пустом и сильном этом взгляде не только Саши, вообще людей. не содержалось никаких, настолько, насколько фасеточный глаз насекомого не дарит человеку ни малейшей задержки впечатления в своих несметных аматидиях. Глядя вот в эти стершиеся о людей, ни то еврейские, ни то татарские глаза, Саша не мог отделаться от чувства, что монстр видит ни лицо, ни норов, ни повадки. Лишь электрические вспышки разной яркости и только то, что может бить и резать. Явление, ощутимое для Угланова покупательной силы, проходческой мощности, фиксируется этими участками открытой четкой слизи. Женат. Поверх дымящегося кипятком прозрачного стаканчика бесцветно шевельнулись губы. И Саша обомлел от этого вопроса. Казалось, навсегда обрезанного этой углановской фасеточной незрячестью, о человеческом обыкновенном земляном расколашмаченной посуде, визгах, сварах. В смысле, он отозвался как дебил, не понимая, зачем Угланову касаться личной правды позвоночного млекопитающего Саши. перед тем, как его уничтожить. Неужели ему интересно охота тратить время на игры в человечность и доброго? — Он в смысле детей еще не сделал? — Нет. — Пока нет. Вот как-то не сложилось. Спохватчиво затороторил... Вываливая перед Углановым свое интимно-нутренное, вытягивая кишки, струну отцовской гордости и прочий малоценный ливер, сейчас еще спросит: а что так? и будет долго слушать и кивать тому, как у него чугуево не вышло. И главное, он Саша, сам себе не веря, почувствил благодарную собачью готовность поделиться. А у Деми до Трое Угланов прохрустил завистливо, когда только успел, и палки мне в колеса, и вот эти вот палки от меня жена ушла, сбежала со всемирно знаменитым композитором от меня человека, который может дать вообще все. Я, когда слышу что-то там про равные возможности, всем поровну. Меня всего прям так и выворачивает. Какую я нахрен поровну в природе, когда другого любят не тебя? Вот бабы не делятся поровну. Мясо с дырками — да, то, которое с подиумов продается в купальниках. А вот бабы живые, настоящие, нет, даются одному. И никаких блокирующих пакетов, исключительно личный стопроцентный контроль. И почему не мне-то, а? Несправедливо. И одно утешает, обязательно сдохнем когда-нибудь все и тогда уравняемся. Нет, не с Сашей он, сам с собой говорил и сломал сам в себе эту тягу редчайшее счастье отключиться от акционерной войны за магутов хотя бы на длине сократиться до личного до души до любви до того что в чем он нищим оставался у Гланов. Но、ну, так сколько Димит обещал тебе за размещение откинуть? Хочешь перекупить? Пусть почует Угланов, что может не все, не всегда. Пусть почует потерю, пустоту в своей пасти, когда самый крупный в России железный кусок вырывает и сжевал его кто-то другой. Ты не в том месте пищевой цепочки, чтобы тебя перекупать, сказал Угланов без желания унизить. Что ж, сверхозерным будешь. В арбитраже тягаться. Чугуев упирался, напрягал заёмные подаренные мускулы, но не мог перестать быть червячьей, слизистой плотью даже сам для себя. Это только ускорит. И не твою агонию, а завода. Пока я буду месяцы с Димидом воевать, опротестовывать, замораживать. арестовывать, временщиков своих тут ставить по банкротству, что от домен останется завтра. Ты же вроде туземец Чугуев, ты должен по идее понимать, что такое огромная дом на которой закоченела чугуном. На какой еще дерьмо надо перейти вместо кокса, чтобы ты понял одно? что хозяин заводу был нужен вчера, что забрасывать эти вот двести миллионов в машину надо было еще вчера, чтобы ты расплатился за тонны кубометры и ватты сегодня. Но мы же вроде не на митинге. Саша, не вытерпев, ослабился. Ты про судьбу завода и рабочих. Для самих рабочих припаси. У тебя хорошо получается. Ну ему так, сказал Угланов даже без презрения. Зачем ты живешь вообще? Ну предположим, заведешь ты завтра Демида на завод, ворота крепостные ему откроешь ночью изнутри, будешь считать, что нового хозяина на комбинат поставил ты. Мне в спину что-нибудь Пошепчешь, мелко гаденько, мол получил у Гланов, обломился, а мы пойдем на север, а мы пойдем на север, ну кинет тебе в кормушку, димит чуть побольше, чтобы от сладкого в задницы слиплась, и будешь утешаться тем, что есть еще меньше тебя и слабее ни что. И в этом весь твой смысл, Чугуев. В этом хозяином ты здесь по существу и не был никогда, потому что хозяин это тот, кто завод может двинуть, поднять, а не только сосать из него. Или чё, пятнадцать миллионов разницы цена вопроса самоуважения взять по размеру ротика с завода сложил из пальца в мышью пасть? И сделался богатым навсегда. А ты никогда не задумывался о происхождении слова богатый? Богатый Бог богатство дал Бог богатый под Богом и с Богом. Во что слабо верится, да? Сознание неправды денег в русской душе не вытравимо. Как сказала Цветаева или кто-то там, не помню, Толстой, может быть. Так кто такой богатый и кто такой Бог? Бог тот, кто все может. Вон Березовский мне недавно, как говорит, мне все тут на земле обрыдло. А давай, Тёма, в космос с тобою слетаем, а? Снимем станцию мирно двоих. чтобы с космоса на эту жалкую планетку посмотреть. И что он, Бог? Принципиально является способность к созиданию. Бог может создавать. Ну и богатый, значит, тоже. Сталилитейную машину, пашню, свиноферму, сооружение исполинского размера и дикой красоты, вроде Амьенского собора, Днепрогэс, и прочих пирамид Хеопса. А если ты создать не хочешь и не можешь ничего, богатым все равно не будешь, потому что нет воли к творению в тебе и под тобой земля не богатеет. За тобой сейчас выбор Чугуев. Пугать тебя не буду, что посажу в Урале утоплю. Перечислил стаской немногие варианты он сашиной участи. Ты сам себя делаешь нищим и мертвым. Я взял себе этот завод, я сейчас под него подгребаю кузбасские шахты и сибирские гоки. Это мой план творения. Адемит заигрался, в ГКО заигрался. в небесную манну и в валютные форварды слишком много подгрел под себя без разбору алюминия меди нефти, чтоб он смог удержать это все. Ты знаешь, сколько у него в портфеле ГКО на триста пятьдесят и долларовых форвардов на столько же при объемах таких? Он с соломки себе подстилить не успеет, и как только рванет в Сингапуре, и рубль упадет до упора, он мне сам этот город за копейку отдаст, да еще половину пакета сургутнептегаза в предачу. Поделиться с тобой, когда рубль обвалится. Веришь в то, что я знаю? Я тебе на салфетке сейчас нарисую зависимость от тайланнского бата, чтобы ты понял наглядно, какой это будет накат. Я тебе даже год, но не месяц скажу, когда все это будет. Это уж извини, мое личное, слишком интимное, чтобы делиться со всяким. Так что. Давай, Чугуев, втяхивай ему свои неразмещенные на двести миллионов. Я тебе лишь спасибо за это скажу, за то, что еще больше Демида обескровишь, привязав ему этот вот завод как болванку к ногам. Я хочу не об этом с тобой говорить, а о смысле. Иди под меня. Работай со мной, и ты со мной свой родной завод разгонишь так, что рядом с нами металл-карликом покажется. Показал, как способен он нечеловечески далеко заглянуть. Зацепила Чугуева и потащила сквозь волки беспощадно машинная сила, затягивая в следующее по классу измерения мышления. И в этом не было ни сколько почему-то унижения в том, что Угланов брал его на службу. Не становился Саша меньше, меньшим, чем ничто, на отведённом ему месте под Углановым, а вырастал наоборот вместе с Магутовским заводом, что поднимался весь обросший ржавчиной и илом из тресины. и становился великаном на словах, все объясняющих Углановских словах. Но вдруг споткнулось все. Угланов замолчал. И замелька досадного рядом. Просто в хозяйстве судомоек за стеной упала со стола тарелка или степились в пьяну двое рабочих. Кто-то кричал. И он не сразу понял, что это им кричат с Углановым. Ему «Не продавай Углану акции, не надо! Ты ж ведь Чугуев, брат, и я Чугуев, мы!» Брат, идиот, Валерик, глотку рвал на том конце сарая. Стальной колун безмозглый, пятикантроп. Пролетарий, восставший, не знающий сам чего хочет, и отец их, отец, пролетарий прикованный, в обороте ел Сашу глазами безнадежно взыскующие, изгадливой мукой, со знакомым всегдашним при взгляде на сына выражением лица, и ничего не чувил Саша, только стыд за надрывавшегося лаям кровного дебила. Да и не стыд, а просто неудобство. Не имеет значения, что брат просто вырвался вот из палаты для буйных какой-то. Просто сейчас они с Углановым подымутся и выйдут, заградят их от крика аварийного рева охранные спины. Брат, в смысле брат? — спросил Угланов с мигнувшим спичечно-коротким интересом. Тоже сейчас его, наверное, насмешило, как поделились братья, род, семья. Один пошел вверх навсегда в стратосферу, другой окликает с земли того «брат». «В семье не без урода», — пожаловался он Угланову, похвастался «брат». «Видишь, я из каких из простых, худородных!» И поднялся, откуда себя сделал сам. У Гланов надломился какой-то лицевой долей от годливости не к низовому брату-доменщику-чернорабочему-железному, а к Саше. И не успел он Саша даже вздрогнуть. Так сразу ударило в кость в обшивку реактора твердым предметом. Угланов ужаленно дернул бесценной термоядерной башкой, как дергаете засыпающий. Где я? Поймал закипевший затылок руками и взрывом обрушилось все. Ломанулись как лошади через барьеры к разбитому, неустоявшему Углановскому черепу охранники. Тёма, живой? ощупывали мамки голову десятипереростка, размазывая по затылку выжимавшуюся кровь. Кровь полыхнула яркая внезапная, точно такая же проворная и красная, как и во всех обыкновенных человеческих устройствах, как из разбитого в четвертом классе носа, и с ликованиям испражняющейся мускульной дрожью спасенного парнокопытного. Цела, ничего-ничео, цела полет нормальный. Метрах в пяти метался, вскидывался конь, раскалывал пластик столов, переборок. Отец что-то кричал, придавленный коленом к полу и заламывая голову с незаживающим собачьим шагом. Рвущимся к детенышу о скалах, взбесившаяся сила бросала оплетенного руками, обвешенного тушами Валерика на стены без разницы, чем оба что Чугуев ничего не чувствовал к Чугуеву не чувствовал брат сейчас там убивает себя брат сейчас станет меньше Чугуевых на одного какой-то Отключился в Саши переводчик со внешнего на внутренний язык, а может, он уже давно в нем отключился. Порвалась эта жила в нем нить, отведенная в каждом для голоса крови. Углана вкачался стоящим утопленником в подперших охраннических верных руках, ослепший, оглохший, но точно живой. Затлелось разумение в глазах. Рванулся, встряхнул себя с бешенством руки. «Не трогать!» Он сам мазнул по затылку ладонью, вгляделся в размазанного слизня, в собственное масло, во что-то насочившееся из разрывов топливного шланга. В металлических искрах и грохоте завалились менты с автоматами, И как зверь из отца рвется, так что у Саши кипятком обливается сердце. Не надо, не надо, сынок, я прошу, отставить Валерка, сынок. Кто-то упал из серых с костяным стуком тяжелого предмета о широкую и твердую поверхность. Крики: стоять, положим подлос, стой, истинобитной гирей. Лосем, в осенний гон, лишившимся и зрения, и слуха, Валерка в дверь, на волю за флажки, стоптав еще кого-то закричавшего от боли. И нет его уже. За ним метнулись серые, срывая автоматы с плеч ремни. Есть только тот, кто растянулся, грохнувшись и не встает супорством неправдивым. Угланов длиннее кратчайшее повглядывался туда, во что-то связанное с болью в собственном затылке, вбитой в него так скотски глупо и нелепо, с непредсказуемой кривизной камнем в небо, и без вопросов двинулся на выход. Со всех сторон прикрыли его спины, плечи, берегущих, зацепив, потянув за собой и Сашу, по маршруту хозяина крупного зверя. — Не отставай. Если ты взят на службу в состав углановской проходческой машины, не становись преградой для нее. Но зацепился за косяк и развернулся, словно на веревочке, телесной нити, отведенной в нем для родственного чувства, и не порвавшийся, выходит все же в нем. Четверо серых сгрудились над срубленным и тормошили, дергали, тянули на себя, как из невидимой воды из проруби накаченную тяжестью непоправимо обесточенную тушу с надсадом корчуя и тут же обваливаясь скопом под этим грузом несомненности. Ну что ж ты, палач, что ж ты? Еще его как будто уговаривали, не признавая этой недвижимости, не умещая эту окончательность. Как же могло так быстро и так плево это сделаться? И обижаясь, злясь на своего, всех придавившего, связавшего их палыча. Что ж ты дал себя грохнуть, когда должен быть цел? Ну, сука! Все, валить его, валить, предупредительный в башку на поражение, пошли, пошли за ним на трассу, пока в кусты не гущенулся отморозь, валить, прогрохотало, стихло и во вмуровывающей Сашу в отупении тишине прорвался как из под земли утробно выкипающий. с бесповоротностью, задавленный подвыв и будто что-то хрустнуло в отце самое сильное, что было в нем, скрепляло. Всеми забытый, брошенный отец стоял среди кафельной пустыни на коленях, глядя на Сашу и сквозь Сашу со стариковский хнычущим, затрясшимся лицом и выжимал из разоренного нутра, на силу собираемая, словно у Саши спрашивал: вот Саши за Валерку, что ж ты наделал-то такое, а, сынок?